Глава двадцать пятая. «Засада!» — крикнул я, выпав из видения и схватив Лиду за капюшон куртки. Идущий впереди Дима тут же остановился, как и вся команда следом. Все замерли, готовые атаковать в любую секунду. Но атаки не было. Уже прошло пять минут, намного больше действия моего ока, что только убедило меня в том, что я прав, и крысы не сами по себе вывалятся из стен». Через 10 метров из стены будет нападение крыс третьего уровня, пояснил я, когда Олег уже собирался сам задать мне вопрос о моем предупреждении. Я око применил. В принципе, друид может ограниченно контролировать животных, пока они не получили разум, задумчиво произнес стрелок. Но тогда нужно спровоцировать их на атаку. И вот вопрос, как это сделать безопасно? Я могу. Тут же вызвалась Лида. после чего под недовольными взглядами взрослых слегка стушевалась, но продолжила. Я ведь тогда папе именно так и хотела помочь. И тот жук-муравей среагировал. Вот и здесь. Вы ведь говорили слушаться старших. Вот я и слушаюсь. Но говорить-то мне никто не запрещал. Она права. Решил я поддержать дочку. Тем более, что в ее словах было здравое зерно. Да и я свою копию могу выдвинуть, которая тоже как мишень подойдет. «И, кстати, раз пока мы тут говорим, и никто еще из стен не полез, то версия про засаду подтверждается», — обратил я внимание на это всех ребят. «Идет», — решился Олег, — «но сможете сделать так, чтобы вы находились за нашими спинами?» «Да и как противодействовать нападению?» «Обязательно нужно обговорить. Сколько их будет?» «Волна», — ответил я одним словом, что заставило упасть настроение всех членов отряда. «Бомбы есть?» — мрачно изрек Дима, все еще стоящие впереди и напряженно всматривающийся в темный проход. «Откуда?» — удивился Олег. «К обычному же рейду готовились». «Есть?» — перебил я его, сильно удивив. «Или вам не сказали, что конкретно я должен испытать?» «Сказали», — кивнул парень. «Но ты до этого их не использовал, хотя была пара моментов, где они бы пригодились». «Вот я и подумал, что у тебя просто материала не было после занятия их сделать». «Их немного, но думаю, чтобы создать затор, одной или двух хватит», — сказал я, доставая гравибомбы. Тут я заметил, что дочка отключила свои наручи со щитами. «Ты зачем защиту убрала? Мне концентрации и энергии не хватает», — пожаловалась она. «Тогда переигрываем немного», — тут же вмешался Олег. Провоцирует противника на атаку только Лида. Охотник полностью на ее защите. Плюс резерв по энергии, если тварей слишком много окажется. Так, хватит разговоры разговаривать. Пора дело делать. Время уходит. Через минуту группа снова была собрана, и перед Дмитрием в Астрале показалась копия Лиды. Мое сердце замерло, и только то, что я ее прикрывал щитом с одной стороны... и наложил на нее тень, шедшую с другой, давала мне возможность отстраниться и не ассоциировать проекцию с реальностью. Как я и предсказывал, стоило проекции оказаться напротив стены, откуда в видении полезли крысы, те не заставили себя ждать. Теперь я мог смотреть на это уже с другого ракурса, и получалось, что мутантов было не так уж и много, штук десять всего». Вот только в прошлый раз большинство из них пришлись как раз на нас с дочкой, что и не дало адекватно оценить их количество. Проекция померцала и пропала, а твари рванули в нашу сторону. Но их бег длился недолго. Вот Олег кинул им под ноги гравибомбу, и три твари склеило между собой, сломав одной из них позвоночник, а двум другим поломав лапы. Из протеза Димы пошла волна энергии и прозрачный щит, что он держал перед собой, исторг шквал небольших тонких лезвий, иголок и света. Еще минус три тушки. Их тела прошило насквозь. И на щит налетел уже мертвый фарш с сильным запахом паленой шерсти. Последних расстрелял Олег, которому хватило всего одной обоймы в метателе. Идем дальше. Лида, проекцию. Охотник, применяй око. как только что-то почувствуешь, остальные без изменений». Раздав указания, стрелок скомандовал продолжить движение. Коридор тянулся метров на сто с небольшим уклоном под землю и двумя поворотами по ходу движения. Каких-то ответвлений пока не было. Только норы крыс, что еще дважды атаковали нас и уже в куда большем количестве. Это напрягало и заставляло все время ждать удара с любой стороны. Тем более, что в третий раз крысы буквально свалились нам на головы. Спасло только мое предвидение и наша быстрая реакция. Навалившееся предчувствие беды заставило меня снова активировать око, после чего я с диким криком щиты вверх!» сам поднял свой наруч со щитом и активировал привычные каменные соты таким образом, чтобы падающий противник скатывался с них в стороны. То же самое примерно сделал и Дима. точнее стоило крысам, прорывшим дыру в потолке, начать падать нам на головы, он снова активировал атакующий дождь из света в своем щите. «Это было близко!» — выдохнула Диана, чьи волки догрызали последних мутантов, а Орел, выступивший в качестве живого щита, сейчас выползал из-под мертвых тушек. «Зато по такой атаке можно предположить, что мы уже у цели!» — сказал Олег. Но вот количество энергии не радует. У меня кристаллов еще на пять таких атак примерно, и две атаки на собственные оболочки выдержу. Аналогично, — коротко ответил Дима. У меня побольше, но я сейчас за отступление отвечаю, — напомнила Диана. У меня половина резерва, — бодро высказалась Лида. Треть резерва, — выдохнул я. Последняя атака много сил съела. Плохо, что ты кристаллами не запасся, — помрачнел стрелок. С другой стороны, у тебя резерв должен быть примерно раза в полтора выше моего и восстановление быстрее. Ладно, продолжаем, пока эта тварь еще что-нибудь не придумала или новую засаду не подготовила. Но дальше до конца коридора засад не было. Пройдя метров сто и оказавшись перед дверью, я снова использовал око и понял, почему так. За дверью находился огромный склад с целым полчищем крыс. Высокие стеллажи и деревянные ящики были перевернуты и разбросаны. Где-то валялись банки консервов и всюду копошащиеся крысы. Стоило в нам зайти внутрь, как все они повернулись в нашу сторону и застыли, неподвижно смотря на нас. А потом из глубины огромного помещения, теряющегося во тьме, показалась фигура красивой девушки, освещаемая светлячками. «Мне нужен только он!» Ее палец уставился четко на меня. «Отдайте его мне, и я отпущу вас!» Видение закончилось, а я стоял с бешено колотящимся сердцем и не знал, стоит ли говорить ребятам о том, что я, возможно, являюсь их билетом в жизнь. Потому что в то, что мы способны справиться с таким количеством мутантов, я не верил абсолютно. «Ну что там?» — не выдержал Олег. «Возвращаемся!» Решил я промолчать о некоторых деталях. Там огромный зал, набитый крысами. Нам не справиться, помрем только. На лице Олега появились сомнения. Все же мы очень далеко зашли, и поворачивать назад ему не хотелось. Мы могли умереть еще в начале, когда только начали спускаться. И только моя способность помогла нам, напомнил я. Поверь, нам стоит отступить. Вот только этого сделать нам не дали. В коридоре послышался топот и скрежет множество лапок. И я, не задумываясь, снова применил око, после чего побледнел еще больше. «Мы в ловушке. Крысы заполонили проход и сейчас будут здесь», — сказал я всем. «Тогда у нас нет выбора», — зло сказал Олег. «Киборг, открывай дверь. Пока не разберемся с друидкой, у нас нет даже тени шанса на спасение». «Лида», — обратился я к дочке. Заметив на ее шее портальный камень И вспомнив, что она-то как раз может спастись «Активируй камень и скажи Ивану, что мы в беде» «Я вас не брошу!» — топнула она ножкой «Я сказал «Активируй!» — разозлился И крикнул я от страха за нее и ее упертости Но увидев поджатые губы и твердый взгляд Попробовал подойти по-другому «Дочка!» — присел я перед ней на колено «Врагов очень много» и самим нам не справиться. А если ты скажешь дяде Ване, то он может успеть прийти и спасти нас. Ну, пожалуйста, Мила, активируй камень. Лида все так же уперто смотрела на меня. Крысы уже показались в коридоре. А Дима открыл дверь и высветил огромные полчища, что были там. Тут их увидела и Лида. Ее глазки расширились, и она решилась. Вот она еще стоит передо мной, а вот уже исчезла. как и огромный комок страха у меня на душе. «Ну а теперь повоюем!» – прошептал облегченно я. Даже не подозревал, как ее присутствие здесь давило на меня, а точнее страх за ее безопасность. «Охотник, не отставай!» – крикнул стрелок и пошел вслед за Димой. Бросив взгляд назад в коридор, я увидел, как звери Дианы налились энергией, видимой даже в реале в виде зеленого гнилостного свечения – И, достигнув потока крыс, взорвались. От взрыва куклы разлетелись зелеными каплями во все стороны, что при попадании на крыс тут же стремительно стало разлагать их. Но это позволило лишь сбить напор тварей, но не уничтожить их всех. Затыл можно временно не беспокоиться. В зале охотник расстреливал накатывающие кучки крыс вакуумными снарядами, что за выстрел прошивали насквозь по 3-4 особи, Дима полностью ушел в защиту, не давая тварям пройти мимо него. А твари применили новый прием. Вот одна из них подпрыгивает вверх, а две стоящие рядом с двух сторон ударяют по ней своими длинными облезлыми хвостами, придавая ускорение. Воздух! Не придумал я ничего лучше, как предупредить об атаке сверху. А ведь еще из самого потолка будто что-то тянется. И точно! Корень какой-то! Друид где? – прокричал Олег в очередной раз, меняя магазин в метателе. Охотник, не стой, помогай! Я помнил, откуда пришла друидка, но сейчас ее видно не было. Видно, наш изначально агрессивный вход сбил ее первоначальный план. Но долго мы не продержимся. Ребята уже начали использовать энергию своих оболочек, а ведь это делается только в крайнем случае. Что ж, я же седьмой уровень, пора использовать то. «Чему меня обучил Иван? Для начала прикрою союзников. Активирован острый ветер седьмого уровня. Вокруг нас поднялся легкий ветерок, сдувший пыль и вроде бы тут же улегшийся. Но как только через секунду в трех метрах от нас подбежала крыса, а Олег уже хотел выстрелить в нее, как она стала распадаться на части, а уже через полметра вместо твари лежал мелко нарезанный кусок мяса, будто прошедший сквозь миксер. И все это прошло почти беззвучно, на фоне постоянно пищащих тварей. А дальше количество мяса вокруг группы стало только увеличиваться, заслоняя обзор. И Олег прекратил палить в тварей, поняв, что пока что находится под защитой. Оболочка 102 единицы. Блин, только на одно плетение седьмого ранга хватит. Да и защита всего лишь минуту продержится. Быстро, энергию мне! крикнул я ребятам, «пойду за друидкой». Диана, стоящая рядом, просто положила руку мне на плечо и стала передавать свою энергию. Олег тоже подошел и передал один кристалл на 500 единиц. Только Дима все так же стоял и подстраховывал нас на случай прорыва защиты. «Оболочка 183 единицы. Уже получше, можно идти». Закрыв глаза и досчитав до трех, я окончательно сосредоточился и стал создавать световую бомбу седьмого уровня. Хоть это у меня и заняло всего пять секунд, но до конца действия защиты осталось еще меньше времени, а мутанты и не думали прекращать свои попытки пробиться сквозь нее. «Глаза!» — предупредил я напарников и отпустил плетение. «Активирована световая бомба седьмого уровня. Маленькая точка оторвалась от моих рук и стремительно пролетела вперед». чтобы через двадцать метров вспыхнуть сверхновой звездой. Весь огромный зал затопило ослепительным светом, под которым наши с Димой щиты еле держались, а у парня в конце действия плетения его щит даже лопнул, и из протеза отвалился металлический кусок, звякнув о пол. — Черт, опять ремонт в копеечку встанет! — отреагировал Киборг. После этого света вокруг воцарилась кромешная тьма. И полная тишина. Писк крыс, что шел фоном, и к которому мы уже привыкли, бесследно исчез. И от этого еще сильнее было слышно наше тяжелое дыхание. Неужели все враги уничтожены?